Глава восьмая. После того, как на меня напали люди Разумовского, я принял решение на некоторое время отдалиться от цивилизации и снял небольшое жилище на утесах в нескольких десятках километров от Рио. Конечно, если меня захотят выследить, то никуда я не спрячусь, но добраться до такого труднодоступного места новому отряду боевиков будет непросто. Подумав об этом, я потянулся на кушетке и фыркнул «Боевики! Ха! По сравнению с тем, что я видел в Нью-Йорке, эти ребята и рядом не стояли с Русом, Ларисой, Котом и другими членами нашего отряда. Хорошо, что за мной не отправили их. Убивать тех, с кем успел сдружиться, не самое приятное занятие. Интересно, Разумовский их вытащил, или они все еще прячутся на вражеской территории? Видимо, так, раз за мной приходили другие». Магистр наверняка понимает, что убивать своих товарищей я бы и не стал. Хотя, вероятно, он и вовсе не ожидал от меня подобного зверства. Но здесь я не чувствовал за собой никакой вины. Еще чего. Пока я прохлаждался среди красивейшей природы, решил не терять времени даром и воспользовался первым из приготовленных Марфой зелий. В тот раз перед погружением в сон я поставил таймер Было любопытно, сколько времени все это будет длиться. Признаюсь, я был удивлен, увидев результат. В этот раз пришлось пролежать в беспамятстве почти двое суток. Это было довольно опрометчиво с моей стороны. За то время, пока я валялся в отключке, меня могли достать дети Перуна или кто-нибудь другой, ведь вокруг бунгала не было совершенно никакой защиты. Я дал себе слово, что в следующий раз подготовлюсь к подобному получше. К слову о защите. Пожалуй, единственным недостатком моего положения было то, что я действительно оказался лишен всякой магической поддержки. Разумеется, в Рио были небольшие магазины разных колдовских приблуд, но пока что я туда не совался, не хотел привлекать к себе лишнего внимания и старался как можно дольше оставаться незамеченным местными магами. И, кажется, пока это удавалось. К сожалению, существовала вероятность, что вскоре это изменится. В ту ночь, после нападения, я все-таки наведался в кабинет профессора Перейра. Благо, в самом университете я несколько раз бывал и видел, что никакой магической защиты поблизости нет. Все прошло гладко, я прыгнул прямо в кабинет, загроможденный самыми разнообразными книгами и экспонатами, и отыскал выдержки из дневника арельяна Забирать их не стал, просто сделал несколько фото и вернул тонкий блокнот на место, а затем также тихо убрался оттуда. К сожалению, на этом хорошие новости заканчивались. Отдав фотки Бенисио, я попросил его перевести их и остался сильно разочарован полученным результатом. В записях было что угодно, но только не указание о том, где искатель Дорадо. Сами выдержки были разрозненными, запутанными и написаны очень цветастым языком, так что мне пришлось продираться через этот перевод несколько раз. Но найти ничего полезного так и не удалось. Очевидно, знай, профессор, о том, что я искал, и кто-нибудь уже наверняка организовал бы экспедицию к золотому городу. Как бы там ни было, но это ставило меня в тупик. Не было никакого смысла браться за поиски лампы и масла, не имея на руках точного направления дальнейшего движения. Так что я взял тайм-аут и заперся на отшибе цивилизации, погрузившись в воспоминания. Теперь, хорошенько все обдумав, я понимал, что был прав, когда думал о Сандре как о важном элементе всей этой истории. Последнее воспоминание наглядно это показало. Там я чувствовал, что между нами что-то было, и это чувство теперь перенеслось в мою настоящую реальность. И все же, кроме этого чувства и еще одного пласта моей памяти, главное, я так и не узнал. Причем тут сердце Арна, и что это вообще такое? Помня о предостережении Марфы насчет двух приемов памятного настоя подряд, не спешил снова отправляться в забытье, тем более, что последний визит туда затянулся, и поэтому принял решение сосредоточиться на текущих делах. Я понял одно. Чтобы отыскать записки Орельяна, надо поговорить с профессором лично. Это придется сделать хотя бы для того, чтобы выйти на след дневника. Ведь откуда-то он у Перейры взялся? Прикрытие я для себя уже придумал. Кем может быть иностранец, интересующийся поисками Эльдорадо и древними реликвиями? Охотником за сокровищами, контрабандистом, археологом? Лет двадцать... 30, в это можно было бы поверить, но за это время земля очень сильно изменилась, так что я придумал куда более интересный вариант – журналист-фрилансер. Несколько липовых сайтов с липовыми публикациями, пара профилей в соцсетях, большей частью заполненных чужими фотографиями. Что-то я взял со старых страниц Кирилла, что-то просто стянул с просторов сети. Пара дней – И при наличии правильного сценария можно получить какое-никакое прикрытие. И если не копать глубоко, оно обязательно сработает. Вот только единственный вариант, при котором профессор будет углубляться в изучение моей личности, мне очень не нравился. И этот вариант заключался в том, что Августа Перейра — маг. «Кир, ты точно уверен, что все будет в порядке?» «Успокойся, амиго». «Почему ты раньше не сказал, что пишешь книгу? Я уже было настроился на поиски сокровищ». Мы с Бенисио шагали по широким плитам, которыми был вымощен двор Государственного университета Рио-де-Жанейро. Сейчас он был заполнен студентами. Кто-то сидел на газоне под деревьями небольшого парка, кто-то устроился на скамейках и возле фонтанов. Но большая часть спешила из корпуса в корпус на очередные занятия. Мой бразильский друг в очередной раз пропускал свои предметы, но на этот раз у него была весомая причина. Сегодня Бенисио выступал в роли моего переводчика. Он договорился о встрече с профессором и очень удивился, когда я выложил ему все карты. Парень слегка расстроился, видимо, и в самом деле рассчитывал отправиться по Амазонке в поисках Эльдорадо. Дойдя до нужного крыла, мы поднялись на третий этаж и добрались, наконец, до уже знакомого мне кабинета профессора. На улице стояла ужасная жара, и от духоты, поглотивший город, не спасали даже кондиционеры в изобилии, установленное по всему зданию. «Профессор, это тот человек, о котором я говорил», — представил меня кариока «Кирилл, из России». «Вообще-то из Канады, в России давно не живу», — улыбнулся я, пожимая пожилому профессору руку он был невысок смугл и морщинист, но сил у августа судя по рукопожатию осталось немало присаживайтесь молодой человек и ты раз уж пришел Перейра кивнул нам на стулья рядом с большим деревянным столом, а сам устроился напротив. я старался прислушиваться к своим внутренним ощущениям и разглядеть ауру пожилого мужчины, но у меня не получалось варианта тут было всего два Либо он действительно не маг, либо я просто очень плохо умел определять такие вещи, ведь обучение, как такового, пройти так и не удалось. Других колдунов, которые не прятали свою ауру, я мог определить довольно быстро, однако с теми, кто ее скрывал, всегда возникала проблема. Возможно, сейчас именно такой случай? С другой стороны... Через 20 минут после начала разговора не заметил, чтобы профессор Перейра как-то дал мне понять, что он знает, кто я. Хотя мне и скрываться не было нужно, всего лишь повернуть сегмент на браслете и полностью изолировать свои энергопотоки. Так что, продолжая разыгрывать придуманную роль, я сосредоточился на интересующих меня вопросах. После разговора о том, чем я занимаюсь, демонстрации нескольких липовых публикаций в не менее липовых журналах и на зарегистрированных несколько дней назад сайтах, я поведал Августа, что уже год работаю над книгой о затерянных городах и собираю информацию о них по всему миру. «Профессор, надеюсь, моя просьба не покажется вам слишком наглой. Это я после знакомства с Бенисию рассказал ему то, что мне уже удалось узнать о Франциско де Орельяно». Именно после того нашего разговора он отправился к вам, а уже после этого рассказал, что у вас имеется дневник этого конкистадора. Если это возможно, могу я на него взглянуть? Не дневник, всего лишь выписки из него. И тем не менее, это станет для меня настоящим открытием. До сих пор приходилось довольствоваться информацией из непроверенных источников, и я могу назвать то, что вы согласились меня принять, только чудом. Я знаком с некоторыми вашими трудами, и, и еще какое-то время мне пришлось поражать Перейру своей эрудированностью и начитанностью, что было несложно, учитывая, что всю прошлую неделю я только и делал, что изучал сферу интересов старика и смежной области. Он мне поверил, безо всяких магических проверок я это видел». Старику было приятно, что кто-то всерьез относится к его изысканиям, о чем он не преминул сказать, попутно отвесив несколько шпилек в сторону Бенисио и большинства современных студентов. «Эти выдержки я переписал из дневника Франциска почти 20 лет назад», пояснил он, доставая блокнот из верхнего ящика стола. «К сожалению, полностью скопировать текст мне не позволили». «Почему?» «Время, отведенное на посещение Ватиканской апостольской библиотеки, строго ограничено, знаете ли. Удивительно, что мне вообще разрешили воспользоваться их архивами. О, это было незабываемое время!» «Ватиканская апостольская библиотека. Ну, конечно. Как будто я сомневался, что будет непросто добраться до этого дневника. Хорошо, хоть лезть в секретный архив не придется». Поначалу это обстоятельство меня удивило, но потом я понял, почему дневник хранится в залах, открытых для посещения учеными и специалистами, получившими разрешение туда попасть. Оказывается, труд Франциско Диарельяно был довольно известен в узких кругах, и руководствуясь им, в разные годы были организованы несколько экспедиций по поиску Эльдорадо. Вот только ни одна из них не увенчалась успехом. Изучив материалы по этим путешествиям, я понял, почему. Франциско, посланник или пес, если точнее, был тем еще хитрецом. Он не стал писать в своих заметках то, что рассказал мне. И хотя в дневнике, по словам руководителей этих экспедиций, был довольно точный маршрут, в его конце не было никакого Эльдорадо. А я прекрасно знал, почему без древнего артефакта южноамериканских холдунов было невозможно прорвать завесу, отделяющую реальность от спрятанного города. Для меня, по большому счету, это ничего не меняло. Было нужно всего лишь достать этот злосчастный маршрут, а уж потом сосредоточиться на поисках лампы и масла к ней. Так что последнюю неделю я провел в Риме, собирая информацию. Ватикан оказался огромным. Это было настоящее государство, спрятанное внутри древнего города. Государство со своими законами, правилами, инфраструктурой, вооруженными силами, политической системой, коммуникациями и транспортом. И, конечно же, со своим тайным, скрытым от простецов, магическим миром. Ну, в самом деле, один из крупнейших религиозных институтов мира наверняка никак не мог существовать без вмешательства колдунов. После средневековой охоты на ведьм наступила эпоха просвещения, и простаки, наделенные властью, поняли, куда выгоднее дружить с обладателями невероятных способностей, чем вести с ними бесконечные войны на истребление. Так что теперь часть священников Великой Курии и сами были колдунами. Насчет магической охраны во время официальных посещений Ватикана я нисколько не переживал, Пиявка, которую мне насильно всучила Арина и Разумовский, в данном случае являлась отличным прикрытием. Для всех магов Италии я был не более чем обычным туристом, и глупо было бы не воспользоваться своим инкогнито. Для начала я убедился, что мой прыжок сюда остался незамеченным, и лишь потом принялся за дело. Прошел по нескольким экскурсиям, обследовал все доступные для посещения места, обошел музеи и достопримечательности, накупил карт, обложился скачанными из интернета фотографиями и планами и принялся разрабатывать стратегию проникновения. От перейры я знал, что меня не пустят в библиотеку, точнее, в отдельные ее места, но при этом я также знал, в каком зале и разделе находится дневник, точнее, находился, но не думаю, что кому-то пришло в голову переложить его. Ватиканская курия славилась любовью к порядку, а это значило, что тасовать между собой редкие и древние книги они наверняка не станут. Единственное, что меня волновало, — магическая защита после того, как двери библиотеки закрывают. Я предполагал, что здесь действует такая же система, как в Москве, где мне довелось провести немало времени. И единственным положительным моментом было то, что дневник Орельяны не являлся трудом, несущим в себе какую-либо магическую ценность, и находился в общедоступном месте. Но устроить проверку все же стоило. Другой вопрос, что сделать это было практически нереально, разве что с помощью различителя, который я так заботливо прихватил с собой, когда сбежал из Москвы. Но от него исходил такой магический фон, что любой колдун в радиусе десятка метров запросто мог меня вычислить. Это породило бы ненужные вопросы, очередное бегство, и вся моя затея накрылась бы медным тазом. А этого никак нельзя было допустить. Так что я потратил кучу времени, чтобы наметить хотя бы приблизительный план. Отстаивал огромные очереди и приходил в открытые для посещения залы, гулял по ним запоминал расположение стеллажей, коридоров и любых других ориентиров. Вероятно, кому-то это могло бы показаться смешным, обследовать библиотеку, в чем сложность? А сложность заключалась в 85 квадратных километрах, на которых она раскинулась. Миллион шестьсот тысяч печатных книг, около 150 тысяч манускриптов, бесчисленное количество гравюр, монет, географических карт, Все это имело неоценимое значение для мировой культуры землян. Разумеется, это лишь та часть наследия человеческой цивилизации, о существовании которой было известно доподлинно, а ведь имелся еще и секретный архив. В 2012 году некоторые из его уникальных документов были представлены вниманию публики на выставке «Люкс ин Аркана». Среди экспонатов были, в частности, протокол допроса Галилео Галилея, приговор, вынесенный Джордана Бруно, а также предсмертное письмо королевы Марии Антуанетты. Забавно, но именно эти люди, насколько я знал, были колдунами. Впрочем, как я уже упоминал, лезть в одно из самых охраняемых подземелий мира не придется. Библиотека Нова Понтифика. Именно сюда мне и нужно было но, как назло, в этот архив пускали лишь по специальному разрешению, которое мне никто не даст. Я узнавал. По итогу, мой план получался таким дырявым, что мне это очень не нравилось. Несколько дней я только и делал, что думал, как можно незаметно обследовать здание библиотеки различителем, но ничего путного в голову так и не пришло. Так что я решил действовать, исходя из имеющихся данных. К тому же, каждый лишний день пребывания здесь наверняка бы вызвал вопросы у Разумовского. В том, что он время от времени проверяет мое местоположение, я не сомневался, и лишние мысли в его голове мне были совершенно ни к чему. Кто знает, вдруг он сообщит своим итальянским друзьям, а в том, что они есть, я не сомневался, о ренегате на их территории. Как бы там ни было, в одну из ночей я собрался над дело. В этот раз рисковать было совершенно ни к чему. И хотя у меня в сумке до сих пор валялось второе колечко невидимости, которое я так и не успел использовать в Марселе, я все-таки нацепил на себя маску. Все мы учимся на своих ошибках. Самым большим моим опасением было то, что придется снять блокировку с пиявки, чтобы незаметно попасть в библиотеку после закрытия. Почему-то я был уверен, что там есть сигнализация как раз на подобный случай. Единственное, на что приходилось рассчитывать – «различитель». Если в архиве нет ничего серьезного, я сфотографирую страницы дневника сразу. Если же нет, придется возвращаться позже, гораздо более подготовленным. Поначалу все шло как по маслу. Несколько раз побывав в библиотеке, я запомнил довольно много удобных для прыжка мест. Поэтому, надев «различитель», я, вызвав в памяти одно из них, переместился туда. «Признаюсь, было немного страшно. А вдруг вляпаюсь в какую-нибудь заморозку? Вот это была бы потеха для того, кто найдет меня утром. Но нет, повезло. Участок, который я выбрал, находился рядом с одним из столов для чтения. Я разумно полагал, что если где и ставить ловушки, так возле окон, в проходах или около конторок библиотекарей. Как выяснилось через пару секунд, предположения были верными». Через стекла различителя огромный зал, в котором я оказался, выглядел совсем не так, как днем. Вместо пылинок, танцующих в пробивающихся сквозь окна и витражи солнечных лучах, здесь царила настоящая клубная иллюминация. Ладно, может аналогия не самая удачная, но то, что я увидел, на несколько мгновений заставило меня засмотреться. Мерцающие круги, раскиданные по полу, столбы света, лениво перемещающиеся по залу, окутанные сиреневой дымкой стеллажи, нечто напоминающее лазерную сетку в некоторых проходах. Да уж, мне конкретно повезло не попасть в одну из ловушек сразу после перемещения. Потратив некоторое время на наблюдение за перемещением подвижных заклинаний, я выбрал безопасный участок и прыгнул туда. Затем еще дважды, и оказался у перехода в другое крыло. Несколько минут, и старый тяжелый замок на такой же старой деревянной двери звонко щелкнул, открывая мне путь. Аккуратно протиснувшись в коридор, я затворил за собой дверь и спокойно пошел дальше. Здесь никаких ловушек не было. Библиотека действительно оказалась огромной. Великолепно отделанные камнем залы сменялись деревянными кельями, коридорами эпохи Возрождения и помещениями с современным дизайном. Двух-трехэтажные читальные залы с сотнями стеллажей, разноцветные витражи, сквозь которые пробивался свет луны, огромные люстры, картины на стенах, изысканная мебель, статуи. Будь у меня возможность, я бы засел здесь на несколько месяцев. Выйдя из здания, я пересек небольшой дворик и возле двери, ведущей к нужному мне крылу, остановился. За ней послышались голоса, пришлось нырнуть за невысокую живую изгородь и замереть. Послышался звук отпираемого замка, и вскоре на гравиевой дорожке раздались шаркающие шаги. «Станоте е, улнам, белиссима нотте! Си, Плутоне, чидаласуа бенедиционе!» «Нон дире квесто даванти айсанти падри! Коза санно!» Шаги удалились в том направлении, откуда я появился. Фух, кажется, пронесло. Подождав еще минуту, я выбрался из-за кустов и вскрыл дверь, откуда появились неизвестные. Приоткрыв ее, протиснулся внутрь и... тихо выругался, поднимая взгляд наверх. Приплыли. От самого пола и до теряющегося в темноте потолка зал был разделен на две части. Огромная завеса золотистого цвета пересекала помещение от стены к стене, и пробраться через нее не было никакой возможности. В той части архива не было ни одного окна, и магическая защита закрывала единственный путь к дневнику Франциско де арельяна.